Навык номер 3. Без физических тренировок вы рискуете не выжить. Если вы физически не настолько сильны, чтобы справиться с кризисной ситуацией, навыки, описанные в этой аудиокниге, едва ли помогут вам. Стараетесь ли вы выбраться из горящего здания или вырубить опасного противника суровое испытание, которое вам предстоит пройти, развивается по одному сценарию. Вам сначала нужно справиться с первой фазой кризиса, а затем бегом или ползком преодолеть какое-то расстояние, чтобы оказаться в безопасном месте. Вы должны уметь как минимум толкать, тянуть и поднимать тяжести, равные вашему весу. В идеале вы должны обладать силой, позволяющей поднять человека такой же, как у вас, массы и перенести его в безопасное место. Чтобы справиться с кризисом, а затем покинуть опасное место, нужны сила, выносливость и хорошо функционирующая сердечно-сосудистая система. Лучше всего имитировать опасные ситуации, возможные в реальной жизни, в ходе адаптивной тренировки, при проведении которой выполняются упражнения с тяжёлыми предметами, которые нужно перемещать, толкать, пробивать и тянуть. Такая тренировка должна быть интервальной. По 30 секунд на каждое упражнение, и начинается она с ускорений с тяжёлым мешком. Тело и ноги при выполнении этого упражнения работают не как при традиционном спринте, а как при форсированном марше. После этого перейдите к отработке ударов по лежащему тяжёлому мешку, при которых работают руки и спина, а для увеличения силы удара добавляется вращение туловища. При выполнении следующего упражнения подтягивание к себе тяжёлого мешка, ноги должны опираться в пол. При выполнении приседания с тяжёлым мешком перекладывайте его на другое плечо после каждых 10 повторений и через 30 секунд. Снова повторите упражнение с лежащим тяжёлым мешком. Толкайте его так, чтобы он перекатывался по полу. В выполнении этого упражнения активно задействуются колени. Закончите серию интервальных упражнений спринтом на расстояние 400 или 800 м, которые вы должны пробежать максимально быстро. После забега отдохните 30-60 секунд и снова пробегите эту дистанцию. Повторите так 5 раз. Оперативный принцип. Чтобы успешно действовать в кризисной ситуации, занимайтесь функциональной подготовкой. Главный вывод: Относитесь к тренировкам очень серьёзно, от этого зависит ваша жизнь.